Серегауст. Тробит, тробит погибельный рок. Как же быть, как же быть теперь нам на исмысканных ляшках дорог? Вы, любители песенных блох, не хотите ли пососать умеренно? Полны кротостью мордищ праздница. Любали, не любали, знай и бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся и всыпают вам в толстый задницей окававленный веник, ари, скоро замрасс известию выбелит тот посёлок и эти луга. Никуда вам не скрыться от гибели, никуда не уйти от рога. Вот он, вот он железным брюхом тянет глотком равнин печерню. Водит старая мельница ухом, Навострив мукомольный нюх И дворовый молчальник бык, Что весь мозг свой нателок пролил, Вытирая опряслый язык, Почуял беду над полем. Ах, не с того ли за селом Так плачет жалостно гармоника, Та-ля-ля-ля, телили-гом, Висит над белым подоконником, И жёлтый ветер осенится, И не потому ль синь рябью тронув, Как будто бы с коней скребниться Очёсывает листья склёнов. Идёт, идёт он, страшный вестник, Питой громоздкой чаще ломит, И всё сильней тоскуют песни, под глушины и писк в соломе ой электрический восход ремней и труб глухая хватка все изб древненчаты и живот трещот стальная лихорадка видели ли вы как бежит по степям в туманах озёрных кроясь железный наздрёй хропя На лапах чугунных поезд, а за ним по большой траве, так на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая в голове, скачет красногривый ребёнок. Милый, милый, смешной дуралей, ну куда он? Куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней Победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, Когда пару красивых степных россиянок Отдавал за коня печенек? По-иному судьба на торгах перекрасила Наш разбуженный скрежетом плес. И за тысячи пудов коньский кожу и мясо покупают теперь паровоз Чёрт бы взял тебя скверный гость наша песня с тобой не живётся Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить как ведро в колодце. Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях, только мне, как в соловьке, петь над родимой страной, аллилуйя. От того-то сентябрьскую склененную сухой и холодный суглинок головой размажась о плетень, облилась кровью ягоды рябина, от того-то вросла тожиль. Прибор от альянки звонкой и соломой пропахший мужик захлебнулся легкой самогонкой.